остиле работы товарища товарищалеггачева их мое мнение да и других он стиль особенно сейчас не годен не хочу умолить его положительное качество а стиль его работы переходит на стиль работы секретариата цк Не разобравшись копируют его и некоторые секретари периферийных комитетов но главное проигрывает партия в целом. Расшифровывать все это для партии будет нанесён вред, если высказать публично. Изменить что-то можете только вы лично для интересов партии. Партийные организации оказались в хвосте всех грандиозных событий. Здесь перестройки, кроме глобальной политики, практически нет. Отсюда целая цепочка. А результат, удивляемся, почему застревает она в первичных организациях. Задумано и сформулировано по-революционному, а реализация именно в партии тот же прежний конъюнктурно-местнический, мелкий, бюрократический, внешне громкий подход. Вот где начало разрыва между словом «революционным», а делом в партии далеким от политического подхода. Обилие бумаг, считай каждый день, помидоры, чай, вагоны, а сдвига существенного не будет совещаний по мелким вопросам, придирок, выискивания, негатива для материала, вопросы для своего авторитета. Я уже не говорю о каких-либо попытках критики снизу. Очень беспокоит, что так думают, но боятся сказать. Для партии, мне кажется, это самое опасное. В целом у Егора Кузьмича, по-моему, нет системы и культуры в работе. Постоянные его ссылки на томский опыт уже неудобно слушать. В отношении меня после июньского пленума ЦК и с учетом Политбюро 10 9 нападки с его стороны я не могу назвать иначе, как скоординированная травля. Решение исполкома по демонстрациям это городской вопрос, и решался он правильно. Мне непонятна роль созданной комиссии прошу вас поправить создавшуюся ситуацию. Поясню читателям, о чем идет речь в письме. Легачев создал комиссию секретариата ЦК по проверке состояния дел в Москве. Ни конкретного повода, ни причины для этого не было. Получается, что он в партии не настраивает, а расстраивает партийный механизм. Мне не хочется говорить о его отношениях к московским делам. Поражает, как можно за два года просто хоть раз не поинтересоваться, как идут дела у миллиона 150 тысяч парторганизаций. Партийные комитеты теряют самостоятельность, а уже дали ее колхозам и предприятиям. Я всегда был за требовательность, строгий спрос, но не за страх которым работают сейчас многие партийные комитеты и их первые секретари. Между аппаратом ЦК и партийными комитетами, считаю по вине товарища Ягачева и ЕК, нет одновременно принципиальности и по партийному товарищеской обстановке, в которой рождается творчество и уверенность, да и самоотверженность в работе. Вот где, по-моему, проявляется партийный механизм торможения – Надо значительно сокращать аппарат, тоже до 50%, и решительно менять структуру аппарата. Небольшой пусть опыт, но доказывает это в московских райкомах. угнетает меня лично позиция некоторых товарищей состава Политбюро ЦК. Они умные, поэтому быстро и перестроились. Но неужели им можно до конца верить? Они удобные, и, прошу извинить, Михаил Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобны вам. Чувствую, что нередко появляется желание отмолчаться тогда, когда с чем-то не согласен, так как некоторые начинают играть в согласие. Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что не просто решить со мной вопрос. Но лучше сейчас признаться в ошибке. Дальше, при сегодняшней кадровой ситуации, Число вопросов, связанных со мной, будет возрастать и мешать вам в работе. Это я от души не хотел бы. Не хотел бы потому, что, несмотря на ваши невероятные усилия, борьба за стабильность приведет к застою, к той обстановке, скорее, подобной, которая уже была.